София. Когда дверь за Конором закрылась, София уставилась на клубы пара, поднимающиеся над котлом. Бурление и брызги томящегося вина смешивались со звуками разговоров, доносившихся с улицы. Оукин Глен шевелился и просыпался, хотя ветер все еще доносил запах навоза, кипящее вино по большей части заглушало отвратительный смрад. Даже для ее органов чувств городская вонь была практически невыносима. А уж каково было Конору, она и представить не могла. Благодаря призрачному королю этот парень был поистине необыкновенным. Как бы сильно София не боялась и не уважала его, она завидовала его мощи. Более того, она хотела иметь ее сама». Это искушало, но колдунья не для того прогрызала себе путь в жизни, чтобы поддаться столь эгоистичному порыву. В горле все еще горело от сдерживаемых слез. Она молилась норнам, чтобы не дать слабину, выворачивая душу перед призрачным клинком. София провела пальцем по веку, чтобы убедиться, что с него не сорвалось ни слезинки. Сухо. Отлично, чертова идиотка. Пробормотала она себе под нос, швырнув пустую бутылку на соломенный тюфяк. Рассказала ему так много, была с ним так честна, в горле снова стало жечь. София тяжело сглотнула в тщетной попытке прочистить его. «Ты всегда была моей любимицей», — часто говорил он. «Мне нравится, как ты брыкаешься». «Дыхание Ричарда на шее, его руки на ее талии» мучительная боль от клинка, врезающегося в бедро, стыд, отвращение к себе за то, что позволило ему победить снова. Воспоминания всегда плавали на поверхности, но она никогда не позволяла себе заново переживать их. Они оставались во тьме, и если позволят Норны, там и исчезнут». София зажмурилась и затолкала воспоминания обратно в темные глубины своего измученного сердца. Вечная ложь. Это был единственный способ выжить в Незервейле, и этот урок спасал ей жизнь бесчисленное множество раз. В случае с Конором, однако, этот принцип чуть не погубил ее. Он был близок к тому, чтобы разорвать сделку. Он поймал ее на лжи. И она вынуждена была быстро что-то придумать. Даже рядом с Никс София каждый день сплетала паутину лжи. Она никогда не была предана этой женщине. Пусть все в и считали иначе. Призрачный клинок казался ей другим, странным. В последние дни она начала чувствовать намеки на то, чего не испытывала с тех самых пор, как родители отправили ее на верную смерть. Преданность. София громко прочистила горло и схватила пузырек с зачарованной рудой. Колдунья опустилась на колени перед весами и стала сыпать руду на весы, смещая противовес. Светящийся порошок безукоризненной, идеальной кучкой лег на весы. Обычно приходилось довольствоваться ужасным мусором качества В4, который удавалось найти в деревнях. Покинув Незервейл, София была лишена счастья использовать идеальные огнедышащие камни зачарованной руды качество V1. Она оценила такой подарок и взяла гораздо больше, чем требовалось для одного зелья Хакамор. Конор, похоже, не заметил ее жадности, что означало, что он разбирался в зельях и зачарованном руде не так хорошо, как пытался ее убедить. «Неважно». Отмерив 250 граммов чистейшей зачарованной руды, некроман сняла ее с весов и высыпала в кипящее вино. Когда зачарованная руда смешалась с алкоголем, от пузырьков повалил пар, по всему котлу распространялось мягкое свечение. Всего через несколько минут зелье зазеленеет, как трава на улице, а затем можно начать добавлять реагенты. София изучила взглядом кучки цветов, грибов и порошков, разложенных на полу. Придется потратить часы, чтобы разложить остатки по зачарованным банкам, но усилия не пропадут даром. Благодаря чарам пространственного расширения, наложенным на сумку, колдунья могла носить на спине всю силу и мощь лавки Зельевара. Софию все еще трясло из-за признания, и она провела пальцами по темным волосам, чтобы распутать их. Когда все это началось, София хотела лишь двух вещей — отомстить и получить кровавых красоток для зелья. Похоже, Конор и впрямь осуществит оба ее желания. Ворвавшись в ее жизнь, этот человек перевернул с ног на голову все, что она создала. Домика, который она построила, больше нет. Клиентов нет. После визита той святовидицы Софию больше не примут в Брэдфорде. Конечно, она боялась Конора и его призрака. Во время дуэли у нее был шанс победить лишь потому, что он не пытался убить ее. Несмотря на подсознательный страх, София не могла отрицать, что ей нравилось иметь чувство локтя. Как бы ее ни раздражали подкаты Мёрдока, колдунья получала удовольствие от того, что была частью команды. Проведя столько лет в одиночестве, она и забыла, что можно полагаться на других. Пока мысли ее блуждали, колдунья взяла в руки огромный страстоцвет. Гигантский бутон уместился в обе ладони, голубые тычинки дрожали на вонючем ветру, проникавшем в окно. Годы планирования достигли своей кульминации благодаря случайной встрече с правильным человеком, который мог помочь осуществить месть. Такой ее жизнь была всегда — разузнать, подготовиться и ждать подходящего момента. Сегодня впервые за почти два года она встретится лицом к лицу с Ричардом Бамоном. София узнает, что ему известно о той ночи, когда он помог ей сбежать из Незервейла. Но что гораздо более важно, она узнает, кому еще он рассказал. После этого она перережет ему глотку и будет смотреть, как он умирает. Когда София встретится с человеком, который попытался ее сломить, за ее плечами будет вся мощь призрачного короля и два союзника рядом. Прошу лишь об одном. Молила она Норн. «Хотя бы раз сделайте для меня что-то хорошее».